Часто время измеряется отсутствием одного человека. Иногда бывает настолько хреново, и дело даже не в погоде, а не в головной боли. Такое состояние, будто в его отсутствии мне не хватает собственной кожи, чтобы согреться. Ты знаешь, я хочу жить с ним. Зачем? Зачем, зачем? За забором, за которым он будет полностью моим. Можешь мне объяснить, почему, как только его нет, я сразу начинаю скучать? «Это от бедности внутреннего мира. Чем же его обогатить? Любовью. То есть тогда мужчина будет приходить чаще? Нет, тогда он придёт и останется. Лёжет на диван, включит телевизор, попросит приготовить ужин, и скучать тебе уже не придётся. Ты про отца? Нет, я в общем». Лаура подошла к окну и посмотрела в него, будто хотела спросить разрешения на откровенность. Она давно заметила, что откровенничать с дочерью стоя к ней спиной всегда было легче. Иногда очень хочется послать. Но пока подбираешь нужные слова, злость куда-то проходит. Вместо "пошёл ты" говоришь: "ты можешь перезвонить мне позже". И так всю жизнь пока не встретишь любимого человека, от которого тебе не надо скрывать свои эмоции. «Я тебя люблю, мама». «Неожиданно. Я бы даже добавила необдуманно». «Почему?» «Потому что я тоже тебя люблю». «Странно говорить это после всего, что мы с отцом на тебя вылили». «Достал у Лара сигарету». «У тебя есть зажигалка». Можешь прикурить от моего сердца, улыбнулась дочь, слизнула рукой с полки зажигалку, которую недавно завела, и поднесла к сигарете Лары. Та затянулась. Как говорила одна моя подруга, надо научиться сдерживать чувства, иначе обязательно найдётся какой-нибудь лихач, который возьмётся ими управлять, не имея на это никаких прав. Жизнь женщины Зачастую это дорога от одного мужчины к другому. А если мужчина один, как у тебя? Значит, вокруг него замкнутый круг, цикл. И как же разорвать это искушное кольцо? Не зацикливаться. Мне кажется, теперь я никогда никому до конца не смогу быть предана и только по одной причине, чтобы не предавали. Фортуна тоже достала сигарету из пачки, понюхала, но курить не стала. «Если женщина говорит «никогда», значит, это обязательно случится вновь», — выпустила вверх облако дыма Лара. Когда люди говорят о чувствах, они вспоминают о велении сердца, что то якобы почувствовало волнение в море любви и забилось чаще в надежде к кому-нибудь пришвартоваться. Чтобы моё чаще, теперь уже никогда, а нужны швейная машинка, чтобы строчить бесконечные кружева отношений. Она уже слишком мудра и знает, что могу ты отшить. Потом сиди, чтоб по и вручную иголкой свою нервную систему. Может, подлечь им её чаем с малиновым вареньем. Открыла мать окно и выбросила окурок в клумбу, где уже сложили головки осенние цветы.